Глава 72. Прошло несколько дней, и я всё ещё не могла выслушать никакого утешения и не хотела строить никаких проектов. Я упорно жила одна. Я отыскивала самые непроходимые овраги и находила уединённый приют на очень высокое закруглённое равнине. Формы её были красивы, а вершина спокойна, так как летом там вся трава выжжена, и никто сюда не поднимается. Я проскальзывала в большие известковые расщелины, поддерживавшие последние террасы, и под тенью какой-нибудь сосны, выросшей на откосе, скрывалась от назойливости моих друзей. Я упорно останавливалась на мысли о смерти, чтобы избавиться от этой жизни, которая сперва улыбалась мне, а потом заслуживала лишь мою ненависть. В то время мне, конечно, представлялся самый подходящий случай вернуться к Фрюменсу, но именно этот самый Фрюменс, непоколебимый под ударами судьбы, возмущал меня как аномалия. Когда же не пробовала ставить мне его в пример, я серьёзно сердилась. "Если он уже умер", говорила я ей, "то почему он не велет себя похоронить? Что это за претензия жить без сердца и без мозга? Фрюмонт не может более ничего научить меня, и он никогда не оказывал мне настоящей помощи. Ещё ребёнком я могла ему сказать: "Скала, что общего между тобой и мною?" При всей моей жестокости я была права до известной степени. Фрумонс не мог меня утешить и подкрепить, потому что он совершенно не понимал моей раны. Он был слишком логичен, чтобы понять такую тонкую и капризную вещь, как сердце девушки. Он говорил со мной как с мужчиной, думая, что сделал из меня мужчину. По его мнению, было безумием сожалеть о недостойной любви. Я вынуждена была скрывать от него моё страдание, а когда он замечал его, так как одарён был тонкой наблюдательностью, я говорила ему резко: "Ну да, да, это безумие". «Ну и что ж из этого? Оставьте меня в покое, так как вы не можете мне помочь». Он относился ко мне со всеми мягкостью и со всем терпением, на которые он только был способен, но моё сердце было полно горечи. Я воображала, что надоедаю ему, нарушив привычки его трудолюбивой жизни, и что он больше расстроен, чем растроган моим горем. Даже присутствие самой жени, как мне казалось, не радовало его так, как я того ожидала. Её постоянные заботы обо мне, быть может, возбуждали в нём ревность. Словом, я была в таком дурном настроении, что мне казалось, что я уже никого больше не могу уважать. Женя видела, что жизнь приводила меня в отчаяние, и её храбрость покинула её. Однажды утром я была поражена бледностью её обыкновенно свежего лица и заметила несколько серебристых нитей в её чёрных волосах. Я испугалась. Я была поражена тем, что в неделю Женя постарела на 10 лет. Что с тобой? воскликнула я. Меня огорчает ваше горе, ответила она. Она говорила правду. Она совершенно не занималась самой собой. Моё несчастье было её несчастьем. Она не могла иметь иного. Удар, сразивший меня, сразил её в самое сердце. Угрозы совести нахлынули на меня, и я бросилась к её ногам. "Жени", сказала я ей. "Это я убиваю тебя. Вот почему за эти последние 8 дней мне так хочется лишить себя жизни". Да. «Я это прекрасно вижу. Я знаю это. Вы не хотите ничего хотеть. Каждый раз, как вы уходите, я говорю себе, что вы, быть может, не вернётесь, и что если я стану надоедать вам, следуя за вами, то это будет ещё хуже. Каждую ночь я говорю себе, что вы, быть может, уже не проснётесь. Вы знаете растение, и вы можете принести с ваших прогулок какой-нибудь яд». Я совсем не сплю по ночам, а днём я не понимаю, что делаю. Когда я готовлю ваш обед или завтрак, я не знаю, кто будет их есть, а когда чиню ваши юбки, разорванные во время вашей беготни по горам, я говорю себе, сколько здесь дыр, столько приступов злобы пережила она. И вот вы хотите избавить меня от себя, не правда ли? Ну что ж, приводите в исполнение вашу мысль. Жени недолго прострадает после этого. Грешно лишать себя жизни. Господь это запрещает. Но когда в жизни не остаётся уж более ничего, и когда некому уже быть полезной, то это быть может долг уступить своё место другим. Ах, не говорите ничего, прибавила она экзельтированно, когда я хотела ей возразить. Я знаю всё, что вы думаете. Это для того, чтобы уступить мне место. Вы хотите умереть. Это для того, чтобы я любила кого-то, чтобы я вышла замуж, чтобы я работала для себя одной. Глупый и жестокий ребёнок. Ну, попробуйте. И с той жизни видят, что делается в этой, и вы увидите, какое прекрасное счастье оставили вы в вашей жене. Ах, бедная барыня. Она видит теперь, что мы переживаем, и мы подвергаем её в ад, так как там нет иного несчастья, как несчастье тех, кого мы любили. А между тем, она не заслужила этого, она, которая только и жила для вас. Жени залилась слезами и никогда не видела её согнувшейся под тяжестью жизни. Теперь она оказывалась не по её силам. и это было делом моих рук я ужаснулась самой себя